Киев и Каменка Покинув Крым, Пушкин в сентябре 1820 года отправился в Кишинев, куда переместилась канцелярия Инзова, но пробыл там не дольше двух месяцев. Уже поздней осенью Инзов отпустил поэта в Киевскую губернию, где Пушкин загостился. Дважды посещал он и сам Киев, осмотрев все его древние святыни. Довольно долго жил в Каменке, поместье матери генерала Раевского. В это время была уже решена свадьба Екатерины Раевской и генерал-майора Михаила Федоровича Орлова, до этого бывшего начальником штаба у Николая Раевского. Она состоялась следующей весной, в середине мая. Пушкин хорошо знал Орлова еще по Петербургу. Он радовался свадьбе друга, но все же слегка ревновал. Генерал Николай Николаевич Раевский был наслышан о разнообразных тайных офицерских обществах. Беспокоясь о судьбе дочери, он вызвал будущего зятя на разговор и взял с него письменное заверение, что он ни в каких тайных обществах не состоит. Орлов такую бумагу написал, но своего тестя он обманул. Имение Каменка принадлежало матери генерала Раевского Екатерине Николаевне Давыдовой по второму мужу, даме очень богатой и независимой, но по духу принадлежавшей скорее... К 18 столетию приходилась она племянницей светлейшему князю Потемкину, но в отличие от старших сестер не входила в его гарем, о котором столько судачили в свете. Образование Екатерины Николаевна не получила практически никакого, что было типично для 18 века. Писала она с чудовищными ошибками, зато умела вести хозяйство: варить варенье, солить огурцы. Тогда считалось, что женщине это важнее. Со всем ребенком ее выдали замуж, девочка еще в куклы играла. Первенца своего она родила лет в пятнадцать, вскоре снова оказалась беременна, но овдовела еще до рождения второго сына Николая. А спустя три года юная вдова еще раз вышла замуж уже по любви, заливая Денисовича Давыдова, дослужившегося до генерал-майора рассказывали, что однажды, желая развлечь любимую супругу, Лев Денисович сложил из названий принадлежащих ей имений фразу «Лев любит Екатерину». Теперь уже вторично овдовев и состарившись, Екатерина Николаевна все еще любила веселье и суету. Кроме всей многочисленной семьи Раевских Давыдовых, в Каменке постоянно гостило множество посторонних, жили широко и привольно, Празднество сменялось празднеством. Содержался собственный оркестр, певчи. В торжественные дни полили из пушек. А кроме того, эта роскошная усадьба была местом встречи членов тайного политического движения среди офицерства, уже начавшего принимать форму заговора. Сын хозяйки дома, Василий Львович Давыдов, был главой Каменской управы Южного общества. Именно в Каменке Пушкин встретился со многими будущими декабристами. Иваном Дмитриевичем Якушкиным, Сергеем Григорьевичем Волконским, женившимся впоследствии на Марии Раевской. Пушкин активно участвовал в их спорах. Заговорщики обсуждали вопросы актуальные и насущные. К примеру, учреждение в России Конституции, отмену крепостного права. Якушкин уже пытался освободить крестьян в своем имении и столкнулся со многими трудностями. Спорщики заходили дальше, допуская возможное свержение самодержавия и, о ужас, убийство царя. Читал свои «Ноэли Пушкин, меланхолический Якушкин, казалось, молча обнажал цареубийственный кинжал, напишет поэт позднее. А тогда, в 1821 году, он создаёт Страшное стихотворение «Кинжал», в котором фактически рассуждает об индивидуальном терроре. «Свободы тайный страж, карающий кинжал, Последний судья позора и обиды, Где Зевса гром молчит, где дремлет и меч закона, Свершитель ты проклятий и надежд, Ты кроешься под сенью трона, Под блеском праздничных одежд» а да и в гостиной усадьбы каменка пушкин позволял себе очень опасные высказывания как то один из спорящих даже остановил его говорят язык до киева доведет а тебя довел до бесарабии гляди загонят за дунай а может и за пруд тут же парировал пушкин примечание яковлев анекдоты русская старина 1903 год, номер седьмой, страница 214, конец примечания. Воспринимал ли Пушкин всерьез эти опасные рассуждения? Скорее нет. Он принимал происходящее за обычную светскую болтовню, игру ума, способ развлечься. Сам поэт был человеком непрактичным, легкомысленным, ему и в голову тогда не приходило какой страшной и жестокой реальностью могут обернуться досужие споры. Пушкин был чрезвычайно доволен и обществом, собравшимся в каменки, и приемом, который ему там оказывали. Он писал, «Время мое протекает между аристократическими обедами и демагогическими спорами. Общество наше теперь рассеянное, было недавно разнообразное и веселая смесь умов оригинальных людей известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя. Женщин мало, много шампанского, много острых слов, много книг, немного стихов. Примечание. Пушкин Гнедичу Н.И. 4 декабря 1820 года. Конец примечания. Хотя женщин в каменке было мало, одна из них все-таки привлекла внимание Пушкина называли ее Аглая Антоновна Давыдова, и была она женой единоутробного брата генерала Раевского. В отличие от своего брата, этот основной генерал не был ни особенно умен, ни серьезен, ни решителен, зато славился гастрономическими талантами и чудовищным аппетитом. Пушкин сравнивал его с шекспировским «фальстафом», «Случай сблизил меня с человеком, в коем природа, казалось, желая подражать Шекспиру, повторила его гениальное создание. Был второй Фольстав. Сластолюбив, трус, хвостлив, неглуп, забавен, без всяких правил, слезлив и толст. Одно обстоятельство придавало ему прелесть оригинальную. Он был женат». Аглая давыдована француженка по происхождению, обладала веселым и живым характером, пожалуй, даже слишком живым. Поэт отблагодарил возлюбленную стихами, больше похожими на рифмованные колкости. «Иной имел мою Аглаю за свой мундир и черный уз, другой за деньги, понимаю, другой за то, что был француз, Клеон умом ее стращая. данис за то, что нежно пел. Скажи теперь, моя Аглая, за что твой муж тебя имел?» Аглая Давыдовна обиделась страшно, прогнала от себя Пушкина и никогда больше и слышать не хотела о дерзком сочинителе. Кишинев Осенью 1820 года Пушкин приехал в Кишинев где, если не считать недолгих отлучек, прожил три года. Кишинев времен Пушкина был небольшим городом в долине речки Бык. Он разделялся на две главные части, известные под именами Старого и Нового базара. Старый город, расположенный ближе всего к реке, был застроен преимущественно мазанками. Он напоминал скорее деревню. Новый город занимал плоскую возвышенность, и был лучше распланирован, однако улицы все же были тесны, от них расходилось множество кривых переулков, каменных и деревянных домов в Кишиневе было мало по причине недостатка леса. Пушкин поступил на службу к наместнику Бессарабского края, генералу Ивану Никитичу Инзову, человеку высшей степени доброму и порядочному, участнику войны 1812 года боевой генерал соединял в себе невероятное мужество и удивительное человеколюбие за гуманное обращение с пленными французами людовик VIII даже наградил инзова орденом почетного легиона имя доблестного генерала было окружено тайной поговаривали что он внебрачный сын самого павла первого даже фамилию его ин расшифровывали, как «Иначе зовут». Кем были родители Инзова, до сих пор неизвестно. Он вырос воспитанником князя Юрия Никитича Трубецкого, масона и розенкрейцера, жившего в Пензенской губернии. Как-то к Трубецкому приехал его старый друг, тоже масон граф Яков Александрович Брюс, и привез с собой маленького мальчика грэф Брюс попросил князя оставить дитя у себя и дать ему самое лучшее образование и воспитание. Князь Трубецкой выполнил просьбу друга и растил маленького Ваню вместе со своими детьми, не делая каких-либо различий. Брюс обещал раскрыть тайну позднее, но скоропостижно умер, так и не рассказав ничего о происхождении ребенка. Еще в Екатеринославе Иван Никитич Инзов принял Пушкина чрезвычайно любезно, дал отпуск для путешествия в Крым, а потом уже в Кишиневе заботливо опекал и воспитывал. По сути, он заменил ему отца. Инзов был масоном и мартинистом, то есть последователем просветителя Сен-Мартен. И он сразу оценил необыкновенный талант Пушкина и поставил себе задачу сохранить его для России. Вполне вероятно, что он получил от масонского ордена приказ беречь талантливого молодого человека. Пушкин и масоны Масоны в России появились примерно в 30-е годы 18 -го столетия. Во время правления Елизаветы Петровны масонство вошло в моду, хотя сама государиня относилась к масонству недоверчиво и с опаской, как и большинство русских монархов. Они справедливо полагали, что масоны желают стать второй властью, противопоставляя собственную идеологию официальной. Поэтому масонами интересовалась тайная канцелярия. Четыре российских императора – Екатерина II, Павел I, Александр I и Николай I – последовательно запрещали в России масонство. Однако, несмотря на все запреты, масонство в России существовало и было очень влиятельным вплоть до середины 1820-х годов. Российские масоны мечтали о царстве Астреи, богине справедливости. Ее имя носило материнское ложе России. Способом построения этого царства масоны полагали самосовершенствование человека. Масонами были многие видные русские политики и общественные деятели. Лицей, в котором учился Александр Сергеевич, был создан по мысли масона Спиранского. Директор Энгельгард тоже был масоном. Многие выпускники лицея Пущин, Кюкельбекер, Горчаков стали масонами. Масонами были отец Пушкина Сергей Львович, а также дядя Александра Сергеевича Василий Львович, который вполне мог похлопотать за любимого племянника перед собратом по тайной ложе. Был ли масоном сам Пушкин? Примерно в возрасте 19 лет в Петербурге он подал прошение о приеме его в масонскую ложу, но получил отказ. Причиной послужила плохая репутация молодого человека. Его считали повесой и праздным гулякой. Только в Кишиневе, по рекомендации Инзова, Пушкин был принят в ложу о виде, чем очень гордился. Церемония принятия в масоны была достаточно эффектной. Неофиту завязывали глаза, раздевали его до белья, отбирали все металлические вещи, разували правую ногу и обнажали левое плечо. Затем посвящаемый отвечал на ряд символических вопросов, после чего его под обнаженными шпагами вводили в ложу, где на покрытом ярко-красной скатертью столе лежали шпага и циркуль. Далее следовала церемония трех мытарств, напоминание о масонских легендах и присяга символическим приложением печати Соломоновой к левому плечу посвящаемого. Это был только символ. Каленое железо не применялось, зато потом неофиту действительно до крови кололи левое плечо острием циркуля. Кровь стирали платком, и только тогда с глаз нового брата снимали повязку. Причины, по которым молодые люди вступали в братство, различны. Одни искали тайных знаний. Таким был известный мистик XVIII века Иван Перфильевич Елагин. Другие, к примеру, издатель Новиков, занимались благотворительностью. Третьи же просто-напросто завязывали в ложах нужные связи, помогавшие им в карьере. Чем руководствовался Пушкин, сказать трудно. Возможно, молодому человеку нравилось считать себя причисленным к избранному обществу. Однако продлилось его масонство недолго, да и высоких степеней он не достиг. В мае 1821 года Пушкин стал масоном, а в конце 1821 года вследствие агентурных донесений Кишинёвская ложа Овидией была закрыта. 1 августа 1822 года последовал указ императора о закрытии всех масонских лож в России. Со временем уже в ссылке в Михайловском Пушкин использовал доставшиеся ему масонские тетради ведомости в качестве черновиков. В деревне были проблемы с пищей и бумагой. Овидно, он разочаровался в масонстве, но несмотря на это произведениях Пушкина часто встречаются масонские символы и образы. Одна только фраза «Братья меч вам отдадут» говорит о многом. Братьями называли себя именно масоны. Жизнь в Кишиневе. Поначалу остановился Пушкин в одной из кишиневских глиняных мазанок. Но заботливый Иван Никитич Инзов вскоре позаботился о лучшем для него помещении и дал ему квартиру в одном с собой доме. Двухэтажный дом находился на небольшом возвышении, прозванном впоследствии Инзовой горой. Он стоял одиноко, почти на пустыре, сзади примыкал к нему большой сад и расположенный на склоне горы виноградник. В саду находился птичий двор со множеством канареек и других певчих и декоративных птиц. На втором этаже дома жил сам Инзов, внизу двое-трое его чиновников. Пушкину отведены были две небольшие комнаты внизу, окна которых, забранные железными решетками, выходили в сад. Сад этот был гордостью Инзова. Отдыхая, генерал самолично за ним ухаживал. Так как дом и сад располагались на горе, из окон Пушкина открывался великолепный вид на реку и горы вдали. Обстановка в комнате Пушкина была простой. Стол у окна, диван, несколько стульев. Всюду разбросаны бумаги и книги. Стены, выкрашенные в голубой цвет, были облеплены восковыми и хлебными мякишами. То были следы упражнений в стрельбе из пистолета. Вместо настоящих пуль поэт заряжал его хлебными мякишами или огарками свечей. Другая комната... Проходная служила жилищем бессменному слуге поэта Никите Козлову. В утреннее время Пушкин проводил за книгами и письмами, а потом уходил в город, в гости к знакомым, возвращаясь к себе ночевать. Да и то не всегда. Обедал он иногда у Инзова, порой у Орлова или у других гостеприимных кишиневских знакомых или в трактирах. Поэт свободно покидал город по своему желанию. Развлечений в городе было немного: прогулки, балы, до да карточные игры. Работа его Инзов не обременял. Пушкин писал, что ни дня не служил, никому не написал ни одной бумаги, ни одного отчета. Единственной моей службой была литература», — восклицал поэт. Живя у Ивана Никитича, Александр Сергеевич пользовался его богатой библиотекой. Вместе с Инзовым Пушкин путешествовал по Бессарабии и принадлежащим землям, и прилежащим землям. Посещал Измаил, Аккерман, Белград, Одессу, Бендеры. В Кишиневе Пушкин сложил более сотни стихотворений, закончил Кавказского пленника, написал три поэмы «Бахчисарайский фонтан», «Братья-разбойники» и балладу песни о Вещем Олеге». Начал воплощать в жизнь ранее задуманный роман Евгений Онегин. По временам Пушкина того увлекался работой, что забывал про еду и сон. Когда ему мешали, он страшно сердился. Однажды за Пушкином послали молодого парня-слугу, чтобы позвать поэта к обеду. Не успел еще тот переступить порог и передать поручение, как Пушкин с криком и сжатыми кулаками набросился на него и, наверное, побил бы, но слуга вовремя кинулся на утек. А другой раз экономка Инзова, женщина уже в летах, зачем-то зашла в комнату поэта, когда он был поглощен творчеством. Пушкин до того рассердился, что, схватив со стола бумагу, на которой писал, разорвал ее, скомкал и швырнул ей в лицо. Почтенная экономка страшно обиделась. Пушкин же, опомнившись, осознал, что гнев его был совершенно неоправданным. Он смущенно извинялся, оправдываясь, что это находит на него а еще попросил не беспокоить его во время занятий, а даже если из-за этого он останется без обеда. Поэтому, когда впоследствии кого-нибудь из прислуги посылали за Пушкиным, то они предварительно подкрадывались к окну и высматривали, что Пушкин делает. А если он работал, то никто из прислуги не решался переступить порог. Примечание, эпизод пересказал бади Тодоре молдаванием слуга инзова цитируется по вересаев пушкин в жизни конец примечания в кишиневе пушкин встретил своего старого знакомого николая степановича алексеева который был лет на десять его старше алексеев состояла чиновником особых поручений при генерале инзове ходили слуги что он выпросил себе эту должность чтобы быть рядом со своей возлюбленной замужней дамой красавицей Марии Егоровны Эйхфельд, прозванной еврейкой за сходство с героиней романа Айвенго. Муж ее, горный инженер, ученый-немец, флегматик, был совершенно равнодушен к прекрасной своей жене. В жизни его интересовал только Пунш с Ромом. Пушкин и Алексеев были так дружины, что их даже прозвали Орестом и Пиладом. Николай Степанович бывал секундантом на многочисленных дуэлях Пушкина, но порой и удерживал его от ссор, происходивших из-за африканского темперамента поэта. Был Алексеев заядлым картежником, а в провинции, где развлечений мало, тот, кто хорошо играет в карты, скоро становится нужным человеком. Обладавший широким кругом знакомых, друг Пушкина ввел его во все лучшие дома города, сыграло свою роль и покровительство наместника Бессарабии генерала Инзова. Отношения Пушкина и Алексеева были очень близкими и доверительными. Об этом можно судить даже потому, что именно Алексееву Пушкин посвятил юрническую поэму «Гавриилиада», высмеивающую священное писание. Подобный юмор, выходящий за грань приличия, за грань дозволенного, был вполне в духе того времени, Так как российская интеллигенция начала XIX века была воспитана на трудах французских философов-просветителей конца XVIII века: Дидро, Вольтер. Большинство этих философов были сторонниками деизма учения, которое признавало существование высшего божества, но категорически отрицало церковные обряды и христианскую мифологию. Некоторое время спустя то ли Усовестившись, то ли осознав, как негативно может повлиять эта скандальная сатира на всю его жизнь, Пушкин решил уничтожить Гаврилиаду, но было поздно. Поэма разошлась в списках, да и Алексеев свой экземпляр не отдал. Позднее возмужавший Пушкин неоднократно отказывался от авторства этого произведения. «Дуэли» Кишиневское общество слагалось из трех частей. Первое — это был мир чиновный. Пушкин на своей карьере заботился и мало, и хотя Инзов ему благоволил, с другими чиновниками у него частенько случались конфликты. Причем острого на язык поэта не останавливали ни их возраст, ни чины. Как-то за обедом один довольно высокопоставленный чиновник заглушал своим говором всех, хотя сам нес о колесицу, доказывая необходимость употребления вина как лучшего средства от всех болезней вплоть до чумы. При этом чиновник поглядывал на Пушкина, как бы спрашивая: "Ну, что вы на это скажете?" Пушкин, едва удерживая смех, позволил себе в его словах усомниться. Это разозлило изрядно уже подвыпившего чиновника. "Не следова бы вам спорить со мною. Да почему же — невинно спросил Пушкин. — Да потому же, что между нами есть разница. Вы еще молокосос. — А, понимаю, — рассмеялся Пушкин. — Точно есть разница. Я молокосос, а вы виносос. При этом все расхохотались. Противник ошалел. Примечание. ВП Горчаков, журнал «Москвитянин». 1850 год. Конец примечания. Вторую часть Кишиневского общества составляли представители молдавской знати. Одни находились на службе, другие были зажиточными помещиками. У многих были дочки на выданье, и поэтому холостой Пушкин был желанным гостем в их домах. Но Александр Сергеевич все же предпочитал им третью часть городского общества – людей военных. Пушкин мечтал о военной карьере на мечту свою осуществить не сумел. Теперь, будучи штатским, он восхищался отвагой и доблестью боевых офицеров и ячейно желал им доказать, что он столь же храбр, как и они. Общую славу поэту, помимо написанных в Молдавии произведений, принесли многочисленные дуэли, случавшиеся у него чуть ли не каждый день. Из-за этих дуэлей Пушкин всюду носил тяжелую железную палку для того, чтобы рука была тверже и не дрогнула, если придется стреляться на дуэли. Поводы для дуэлей случались самые несерьезные. Так однажды Пушкин играл в бильярд с гусарами, своими хорошими приятелями, которые порешили пить круговую. Поэтому обычаю вино или водку наливали в большую чашу, которую пускали по кругу, не ставя на стол. каждый делал глоток никак не закусывая. Конечно, чтобы не опьянеть, требовалась изрядная крепость организма, Пушкин же к этому был непривычен. Первая ваза кое-как сошла с рук, но вторая сильно подействовала, особенно на Пушкина. Он развеселился, начал подходить к бортам бильярда и мешать игре. Гусары обозвали его школьником, заключив, что школьников проучивают, Пушкин не остался в долгу и кончилось тем, что он вызвал обоих. Тем вечер и закончился. К утру, протрезвев, поэт стал проклинать свою арабскую кровь и раскаиваться в своей горячности, но не знал, как закончить дело миром. К счастью, офицеры уже тоже к тому времени протрезвели, и сторонам удалось поладить без дуэли. Но, бывало, дело доходило и до выстрелов. Так однажды Пушкину случилось играть с одним из братьев Зубовых, офицером генерального штаба. Проиграв ему, Пушкин очень равнодушно и со смехом стал говорить другим участникам игры, что ведь нельзя же платить такого рода проигрыши. Это звучало как намек на шулерство Зубова. Слова эти разнеслись, вышло объяснение, и Зубов вызвал Пушкина драться. Противники отправились в загородный виноградник. Последовавшая за этим сцена была описана Пушкину в повести «Выстрел». Как и его герой-поэт на поединок Зубовым явился с черешнями и закусывал ими, пока тот стрелял. Зубов стрелял первый и не попал. довольно вы?» — спросил его Пушкин, которому пришел черед стрелять. Вместо того, чтобы требовать выстрела, Зубов бросился с объятиями. Это лишнее, заметил ему Пушкин и не стреляя, удалился. Глупым был повод и для дуэли Пушкина с подполковником Семеном Никитичем Старовым. На одном из балов кто-то из младших офицеров заказал кадриль. Пушкин же переплатил музыкантам и заказал мазурку. Этого было достаточно, чтобы начальник обиженного офицера Подполковник Старов бросил Пушкину вызов. То была одна из немногих дуэлей, в которой Пушкин стрелял, причем первым. Погода в тот день была ужасная. Метель до того была сильна, что в нескольких шагах нельзя было видеть предмета Стреляли дважды. Шестнадцати шагов из двенадцати. Но оба раза дуэлянты промахнулись. Может быть, из-за метели и ветра, может быть, нарочно. Уже спустя несколько часов подполковник Старов признал все произошедшее страшной глупостью. Ну и после друзьям Лепранде и Алексееву удалось помирить стороны. Пушкина нелегко было испугать, он был храбр от природы и старался воспитывать в себе это чувство. Порой Инзов был вынужден сажать поэта под арест, чтобы не дать ему погибнуть на глупой, беспричинной дуэли.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 Одни говорят, что это была сорока, другие, что серый попугай. Свои новые познания птица продемонстрировала очень некстати, как раз когда в гостях у Инзова был один из местных священнослужителей. Клетку с бедной птичкой пришлось убрать из гостиной. Но все же добрый генерал Инзов не сообщал в Санкт-Петербург правду о поведении ссыльного Александра Пушкина, а совсем наоборот все время писал его примерном поведении и даже выхлопотал ему прибавку к жалованию.